До этого мгновения полковник воспринимал ее как служанку, помощницу, секретаря. Но обращение «дорогая» указывало на брачные отношения. Это неожиданным образом поразило его. Не приходило в голову, что у этого человека может быть еще какая-то личная жизнь. Однако полковник тут же мысленно поправил себя. «Да, разумеется, почему бы нет?» И его женой может быть только такая необыкновенная женщина. Об этом он мог бы догадаться еще по дороге сюда. И по ее поведению, по образу ее мышления, возможно было заранее составить представление о муже. «Мне хотелось бы вернуться теперь к началу нашей беседы», — проговорил Майкл, когда дубовая дверь тихо затворилась за его женой. «Да». Я стал у вас на пути. И простите, что пришлось прибегать к некоторым способам давления на личность. Мне нужно было испытать вас на предмет пассионарности. Наша встреча состоялась лишь потому, что вы достойно прошли эти испытания. Теперь о главном. Почему вы считаете поиск золотого запаса делом бесперспективным? Вишневый напиток будто вино слегка закружил голову. Он взял себя в руки. — Извините, мистер Прист, то, что вы спрашиваете, является государственной тайной. Я не могу перешагнуть через долг государственного чиновника. — Прекрасно это мне нравится, — проговорил он. — Тогда прошу вас, ответьте на такой вопрос. Почему сегодня ночью, когда вы приехали на дачу к своему патрону, Не вошли в дом. Полковник будто снова укололся розовый куст. Он не подозревал, что за ним ведется наблюдение. Он даже не подумал об этом, поскольку всю дорогу шел на большой скорости, под красный свет. Всякая слежка исключалась. К тому же на территорию дачного городка было невозможно проникнуть незамеченным. На каждом шагу проверяли документы. Вы же ехали к нему для консультации перед нашей встречей, не так ли? Да, это так, подтвердил полковник и почувствовал, как в душе что-то оборвалось. Он понял, почему задан этот вопрос. Майкл как бы ответил сейчас за него. Государственную тайну составляют те три человека, одетые наподобие римских патрициев. Вопреки всякой здравой логике, единожды собравшись, они могли решить и судьбу золотого запаса, и организацию специального отдела по его поиску, и режим секретности. Полковник служил этой троице лакмусовой бумажкой. Если не вышел на след, если ничего не нашел, значит все в порядке. «Его отдел будет существовать до тех пор, пока не потребуется найти исчезнувшее золото. Можно было заниматься чем угодно, партийной кассой Бормана, экспериментами с земщицем и парапсихологом, собирать опята, спать на сеновале. Нет, вы можете не отвечать», — заметил Майкл его затруднение. «Все равно это вопрос больше риторический». В таком случае я хотел бы поделиться с вами одним из своих предположений по поводу утечки золота из России. Если хотите получить вашу профессиональную оценку, все-таки вы занимаетесь этой проблемой два года. Он взял со стола листок с машинописным текстом и протянул полковнику. Арчеладзе прочитал краткое изложение версии, озаглавленное одним словом «Интернационал». Что вы подразумеваете под этим словом, спросил он. Перерожденный комментар. Корпорацию некоторых крупнейших транснациональных банков, которые в свое время вкладывали деньги в революции от свержения монархов до установления диктатуры пролетариата, пояснил Майкл. Вы считаете, что он жив? И опять полковник ощутил вспышку. Некое озарение, вызванное ассоциацией со словом. «Безусловно, жив», — проговорил Майкл. «В ином образе, с новыми идеями, но со старыми замыслами мирового господства. Впрочем, одного представителя интернационала вы знаете. Он находится здесь, в Москве». «Я знаю?» — изумел полковник. «Кто же это?» «Кристофер?» Фрич, благодаря вам, Эдуард Никонорович, мне удалось найти с ним общий язык, сообщил Майкл. Полковник отказывался что-либо понимать. Почему благодаря мне? Ваши люди блестяще сработали в фирме Валькирия, и я признателен вам за помощь. Полковник неожиданно вспомнил пару психолога который уверял, что всякое его действие уже давно служит во благо Вишневому. «Прошу вас, господа, в зал!» — весело объявила хозяйка дома, опять неслышно появившись за спиной. «Спиртные напитки и легкий ужин я подам к камину». Полковнику сейчас не хватало только живого огня. Если это было не голым расчетом... Тончайшей психологической обработкой, то все, что происходило в доме, следовало отнести к области гениальности или к проведению.